Рев мотора того самолета, что направлялся к ним, был оглушающим. Штижлиц попросил, склонившись к уху Мюллера. Громче, громче. Не стрелять! срываясь на виск, заорал Мюллер. Не стрелять! Идем, идем, сказал Штижлиц. И они двинулись к самолету. «Как-то странно, как Рабьев впереди Штирлиц, а за ним в обнимку Мюллер». Первый открыл дверь и выбросил коротенькую лестницу. Гуарази обернулся ко второму, только не зацепил его. Роумен, услыхав эти слова, сказанные не громко, но отчего-то явственно до него долетевшие, все понял. Выхватив «Парабеллум» из кобуры пилота, он навскидку жахнул первого и второго. Перевел «Парабеллум» на Гуаразе. «Двинишься, прибью!» «Двей нос!» — ответил тот, опуская руку в карман. «Я не могу иначе пол!» Роумен выстрелил в него два раза подряд, стремительно перевалился через сиденье, встал у двери. Мюллер и Штирлиц были в двух шагах от люка. Лица бледные, не кровинки.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 Стирлиц бросил бритву, схватил Мюллера за шею и втащил в кабину, заорав пилоту, разгоняйтесь на трибуны! Можно взлетать! Скорее! Пол, скорее! Мюллер закричал: Они же начнут стрельбу в Что вы делаете? Пилот развернул машину на трибуны и дал полный газ.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 Самолет набирал высоту. Пули дырявили крылья. Пилот смеялся. «Мы ушли! Мы ушли!» Потом вдруг начал обваливаться на щиток. Роумен... Перевалился на сиденье второго пилота. Кровь хлестала из ноги, в голове шумела. Казалось, виски вот-вот разорвет от нестерпимой боли. Взял на себя руль, толкнул плечом пилота. Тот медленно обвалился на него. Из груди, разорванной несколькими пулями, фонтанировала кровь. Приборы на доске не работали. Разбиты. Но самолет все же продолжал набирать высоту, хотя мотор выл надрывно стонуще. Вот-вот взорвется от перегрузки. «Эй, Макс! Макс!» — крикнул Роумен. «Я, пожалуй, продержусь полчаса. Потом мне хана. Или давай перетяни жгутом ногу, пока не вышла вся кровь». «Сейчас, сейчас, старый», — ответил Штирлиц. — «сейчас. Дай мне только захомутать группы инфюрера. Я перетяну тебе ногу жгутом. Ну, потерпи минутку, браток. Только одну минутку и сделай так, чтобы мотор не взорвался». Слишком ревет. Нет. Конец озвученной книги. Читал Николай Кози. Киев, 1988 год. Конец озвученной книги. Читал Николай Кози. Киев, 1988 год.